Глава 10 Лэнсинг обтесывал срубленное, раздвоенное молодое деревце, мастерил костыль до Юргенса. Пастор поднялся, чтобы подбросить дров в огонь. «Где генерал?» — спросил он. «Он пошел за Юргенсом», — ответила Мэри. «Зачем он это делает? Почему не оставит его в покое? Это было бы нехорошо. Юргенс должен быть вместе с нами». Пастор молча вернулся на свое место. Сандра подошла к Мэри. «Там кто-то вузится в темноте». — сказала она тихо. — Я слышу, как оно сопит. — Это, наверное, генерал. Он пошел за Юргенсом. — Нет, это не генерал. Это что-то четвероногое. И генерал не сопит. — Какие-нибудь маленькие зверушки, — вставил Ленсинг, оторвавшись от работы. — Они всегда шныряют вокруг, где не разбивай лагерь. Приходят из любопытства, просто посмотреть, что происходит, а может и ухватить что-нибудь съедобное. — Они нервируют меня, — сказала Сандра. «У нас у всех нервы на пределе», — заметила Мэри. «Этот куб...» «Давайте постараемся пока забыть о кубе», — предложил Ленсинг. Утро вечера мудренее. «Мое мнение о кубе, по крайней мере, не изменится», — вмешался пастор. «Он — порождение зла». В круг света, отбрасываемого костром, вошел генерал, поддерживая шатающегося Юргена. «Что тут говорят о порождении зла?» — прогремел генеральский голос. Пастор промолчал. Генерал усадил робота между Мэри и пастором. Он с трудом двигается. Генерал кивнул на Юргенса. И практически не способен пользоваться ногой. Нельзя ли закрепить ее получше? Мэри покачала головой. Сломалась одна из деталей в коленном сочленении, и заменить ее нечем. Что-то погнулось в бедре. Я смогла восстановить некоторые функции ноги, но больше ничего не поделаешь. Костыль Эдварда должен помочь. Генерал тяжело опустился на землю рядом с Ленсингом. Готов поклясться, сказал он. Кто-то помянул зло. Оставьте. Для обсуждения я с темой поважнее. Попытался предотвратить столкновение л е н с и н г м «Не нужно, уважаемый учитель, — произнес пастор, — вмешиваться в спор между священнослужительным и воином. Мы можем, наконец, выяснить наши отношения». «Ну что ж, если вы настаиваете, пожалуйста, — сказал Лэнсинг, — но прошу вас оставаться джентльменами». «Я всегда веду себя как джентльмен», — гордо заявил генерал, — инстинктивно. «Офицер и джентльмен. Эти понятия неразделимы». «Что же до наших н е о т ё с а н н ы х друзей?» «Я только что сказал, что куб – порождение зла», – перебил его пастор. «Возможно, это мое личное мнение, но служители церкви, в отличие от военных, учат замечать такие вещи». «И как же вы выявили зло?» – поинтересовался генерал. «О, достаточно взглянуть на куб. Полоса песка вокруг него предостерегала нас. Люди доброй воли окружили куб этой полосой, и мы должны были внять п р е д у п р е ж д е н и ю Тот, кто не внял, заплатил за это достаточно дорого. «Может, это и было предостережение», – о т п о л и р о в а л генерал. «Но полоса полна ловушек, в одну из которых и попал наш металлический друг. И, если я не ошибаюсь, ваши люди доброй воли не имели отношения к ловушкам». «Добро, их добрая воля обнесла бы всю эту конструкцию ограждением. Вы, пастор, пытаетесь нести панику в наши ряды. Вы называете опасность злом, чтобы оправдать свое бегство от нее». Я считаю, необходимо пересечь полосу, но соблюдая максимальную осторожность. С помощью кала или шеста нам следует обнаружить и обезвредить ловушки. Кто-то явно не хочет, чтобы мы узнали слишком много об этом кубе. Возможно, э т а информация чрезвычайной важности, и я, например, не собираюсь упускать такой шанс. Это в вашем духе, отозвался пастор, и я не пошевелю и пальцем, чтобы остановить вас, но моя святая обязанность предупредить, что злые силы лучше оставить в покое. «Снова вы про злые силы. Могу я спросить, что такое зло? Как вы его определяете?» «Пытаться объяснить вам такие вещи, пустая трата сил». «Кто-нибудь видел, что в точности произошло, когда Юргенс упал?» — вмешалась Мэри. «Он сам ничего не видел, только сказал, что почувствовал толчок. Что-то ударило его, но он не видел, что». «Я ничего не заметил», — уверенно произнес пастор. «Хотя стоял так, что должен был видеть все мелочи. Это утверждает меня в мысли», что здесь не обошлось без вмешательства злых сил. Я видел что-то. Вступил в разговор Лэнсинг. Или мне просто показалось. Это звучит несколько странно, но я не уловил движение. Только рябь. Рябь, которая пробежала столь быстро, что я не могу сказать наверняка, будто я ее видел. Я и сейчас еще полон сомнений. «Не понимаю, как вы можете говорить о зле?» — воскликнула Сандра. «Куб прекрасен. Он заставляет затаить дыхание, любоваться им. Я не ощущаю в нем зла. «И все-таки он атаковал Юргенса», — возразила мэри. «Да, я понимаю. Но даже зная об этом, я не перестаю восхищаться им. Мое мнение — в нем нет зла». «Хорошо сказано», — восхищенно произнес генерал. «Сразу видно, что вы поэтесса. Дипломированная поэтесса. Кажется, так вы себя назвали». «Да, вы правы», — тихо откликнула Сандра. «Вы представить себе не можете, что это для меня значит. Только житель моего мира может понять, какая это честь, быть дипломированной поэтессой. п о э т о м у у нас очень много, и многие из них мастера своего дела, но лишь единицы удостаиваются диплома». «Право, не могу себе представить такого мира», сказал пастор. «Должно быть, это волшебное место. а Много красивых слов, но, боюсь, мало хороших дел». «Вы правы. Вы не можете представить себе нашего мира», ответила Сандра. «Вы чувствовали бы себя у нас не в своей тарелке». Некоторое время все сидели молча. «Опять!» – прошептала Сандра. «Там снова кто-то крадется. Я слышу сопение». «Я ничего не слышу», – ответил генерал. «Дорогая, это все игра вашего воображения. Там никого нет». Вновь воцарилось молчание, которое на сей раз нарушил пастор. «Что мы будем делать завтра утром?» «Мы осмотрим куб», – ответил ему генерал. «Мы обследуем его тщательно, но очень осторожно. Если после этого ситуация не прояснится, мы продолжим наш путь». «Впереди, если гнусный хозяин гостиницы не врал, должен быть город, и мне кажется, что в городе мы скорее найдем объяснение интересующим нас вещам, нежели здесь. Если мы захотим, и если в этом будет смысл, мы всегда сможем вернуться сюда и сделать еще одну попытку подойти к Кубу». Пастор, махнув рукой в сторону Юргенца, спросил Ленсинга. «А о состоянии путешествовать?» Ленсинг повертел в руках недоделанный костыль. Юргенсу понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. Это непростая задача. Я мог бы сделать лучший костыль, если бы под рукой были необходимые материалы. Юргенс сможет идти, но медленно. Нам нужно будет подстроиться под его скорость. Думаю, вам некуда спешить. Не уверен. Вновь вступил в разговор генерал. Мы и толком не знаем ничего о нашей экспедиции. Возможно, существуют некоторые пределы, неизвестные нам. Чтобы действовать эффективно, «Для начала давайте попробуем понять, почему мы здесь». «Мы не должны упускать ничего, что может дать нам ключ к разгадке», высказала свое мнение Мэри. «По-моему, мы должны оставаться у Куба, пока не убедимся, что в нем не заключено ничего важного». «Интуиция подсказывает мне», ответил на это генерал, «что в городе мы получим значительно больше информации, чем в этой пустыне. Там мы сможем найти людей и поговорить с ними». «Да, если сможем понять их», заметила Мэри. И если они станут разговаривать с нами? Если они не прогонят нас или не бросят в тюрьму? «Пожалуй, все это следует принять во внимание», — согласился генерал. «Я полагаю, что пора укладываться спать», — сказал пастор. «У нас был длинный тяжелый день. Всем нам необходим отдых». «Я первым буду стоять на страже», — заявил генерал. Затем вылансинг. «Пастор, на ваше дежурство приходится остающаяся часть ночи. Возражение есть?» «У вас нет необходимости стоять на часах», — сказал Юргенс. «Это моя работа. Я никогда не сплю. Я обещаю быть бдительным. Вы можете положиться на меня».